Теперь идея проникновения в центр нравилась Хэну еще меньше, но он понимал, что помочь Рекону жизненно важно. Прежде всего, для того, чтобы сам Хэн Соло уцелел. Если предатель сумеет поднять тревогу, очень может быть, что Сокол никогда больше никуда не полетит. Джесса, за тобой должок, непредвиденная работа. А кого еще ты отобрал в свою любительскую группу? Правя скиммером почти автоматически, Рекон ответил. «Второй в нашей команде. Торм. Прикрытие у него рабочий контрактник. Его семья — независимые землевладельцы с планеты Кайл в корпоративном секторе. У них там возникли какие-то сложности по вопросам прав на землевладение и по взаиморасчетам. Несколько членов семьи не уступили давлению и в результате бесследно исчезли. И еще кто... Театуаре, женщина Триани, раса с планеты Триан на окраине Автаркии. Они жили там задолго до того, как корпоративный сектор поставил своей целью подмять под себя все миры. Автаркия хотела аннексировать Триан и его колонии и встретила достойное сопротивление. Муж Атуаре исчез, сына у нее отобрали и посадили в тюрьму. Судя по всему, они допрашивали Паку, Это и есть ее сын, с применением каких-то особых методов. Потому что когда Атуар сумела его освободить, выяснилось, что он не может говорить. Он еще совсем ребенок, но, как известно, автаркия не считается ни с возрастом, ни с обычаями. В конце концов, Атуар и Пакка вошли в контакт со мной. Здесь, на Роне-3, она выступает в роли начинающего агронома. Извивающаяся среди полей дорога влилась в основную, широкую, ведущую непосредственно к центру. Он уже был виден. Небольшой городок, куда стекались данные со всего корпоративного сектора. Здесь же производились необходимые расчеты, после чего информация уходила обратно. Операционный корпус вздымался над холмами, словно сверкающий кристалл. Рекон помолчал, задумчиво сжав губы. А потом заговорил снова. Последнего члена нашей группы. Зовут Энгрет. Это совсем молодой человек. С добрым сердцем. Отзывчивый, неравнодушный. Его сестра, выдающийся ученый-юрист, тоже исчезла. Он снова смолк. Есть и другие, кто разыскивает своих пропавших. Я знаю, их немало. Просто они запуганы и поэтому помалкивают. Но, может быть, нам удастся помочь им тоже. И опять в его словах, в спокойном в сущности выражении лица, не было никакой позы, лишь покоряющее обаяние душевной мощи. За мягкой улыбчивостью, выдержка, самообладание, голос оратора, который он расходовал едва ли в четверть силы, лидер с личиной, выстраданной и каменно непоколебимой установкой. Уж не с его ли голоса девочка Джесса распевала о морали, Хэн криво улыбнулся. «То, что я здесь, всего лишь часть определенной сделки, так что прибереги школьные боевые песни до того момента, как я отчалю. Лады?» Рэкон изумленно взглянул на него. «Ты ввязался в такое дело лишь в надежде разбогатеть?» Взгляд прошелся по Хэну. Точно корелянина осветили лучами двух фонариков сверху донизу. Но, похоже, не в стиле Рэккона было спешить с выводами даже когда ему прозрачно намекают, что вывод единственный и не преждевременный. Рекон вновь спокойно смотрел на дорогу, легко управляя машиной. Внешнее бессердечие — довольно избитый способ самозащиты, к которому прибегают идеалисты, не желая подвергаться насмешкам со стороны глупцов и трусов капитан. Но у него есть и своя обратная сторона, пытаясь таким образом защитить свои идеалы они рискуют вообще утратить их. В его словах так тесно переплелись сарказм и похвала, оскорбление и комплимент, что Хэн не смог вот так сходу отделить одно от другого. Рекон, я просто бродяга, у меня есть отличный корабль и большое желание бродить среди звезд, я не вдаюсь в философские тонкости». Рэкон снова улыбнулся крупным подвижным ртом, блеснул зубами и глазами, и неожиданно в полголоса запел без слов что-то очень ритмичное и довольно быстрое. Песня казалась знакомой. У Хена неуловимо мелькнуло в голове, что нечто похожее пели ветераны, общаясь между собой, без мальков. А может, он ошибался. Рэкон напевал, выжимая скорость. Хэн поймал себе на том, что невольно отбивает каблуком ритм, и, нахмурившись, тряхнул головой. Оказавшись на территории центра, они поехали по широким улицам. Все было удобно и добротно. Чистые, ровные мостовые, широкие тротуары, плотно стоящие здания офисов и банков, возвышающиеся над частными домами, аккуратные магазины и склады. Дорожное движение было достаточно плотным. Машины-роботы, грузовые агрегаты, скимеры, бронированные машины спунов и огромное множество всяких других механизмов. Но Хэну казалось, что здесь тише, чем на эти четыре. Словно тщательно возделываемые аграрные культуры служили планете звукоуловителями. Свернув в последний раз, Реккон въехал в подземный гараж и опустился на десятый уровень. Найдя свободное место, он выключил двигатель и вышел из Кимера. Партнеры последовали за ним. Болукс тоже спустился с платформы. Хен прикрепил свою карточку на жилет, чубака на шерсть. Сняв комбинезон и пояс для инструментов, Рекон засунул их в багажник Скимера, оставшись в длинном, развивающемся одеянии свободного покроя с ярким геометрическим рисунком. К груди была прикреплена карточка контролера. Хен поинтересовался как он раздобыл скиммер и все остальное. «Без особых сложностей», — охотно ответил Реккон. «Я же сумел хотя бы в какой-то мере проникнуть в компьютерную систему. Фальшивый запрос на выполнение определенной работы, подмена места стоянки скиммера — это элементарно». Чубака взял сумку для инструментов, а Булукс шагнул вперед. Он готовился самолично представиться и перейти в распоряжение нового командира. «Джесса сказала, что мы с моим автономным компьютером полностью переходим в ваше распоряжение!» «Спасибо, болук скажется. Ваша помощь решающе важна для нас!» Услышав эти слова, старый дроид, казалось, даже похорошел от гордости. Хэн понял, что Ракон сумел найти путь к его сердцу, или, точнее говоря, к тому контуру, который заведовал поведением дроида. Автаркия. Не пожалела расходов на этот центр. Неудивительно, что Рэкон повел их не к эскалатору и не к челночной машине, а к подъемнику, работающему с помощью силового поля. Шагнув внутрь, они начали подниматься вверх, стоя, казалось, прямо на воздухе. На следующем уровне в подъемник вошли два техника. Вуки, два человека и дроид продолжали подниматься. Их спутники входили и выходили промелькнули различные службы, управленческие офисы и, наконец, уровни, где проходил процесс обработки поступающих и исходящих данных. На большинстве пассажиров подъемника были надеты туники техников. Время от времени некоторые из них обменивались приветствиями с Раконом. Никто не проявлял ни к Хэну, ни к его компаньонам особого интереса. Из чего Хэн Сделал вывод, что наличие у контролера, помощников, техников и дроидов дело обычное. В конце концов, на одном из уровней Рекон, Хен, Чубака и Болукс вышли. Они оказались на большой галерее, которая состояла из двух этажей. Верхний представлял собой балкон, обегающий галерею по кругу на уровне середины. Центральную часть занимали подъемники. Рекон повел всех по коридору с зеркальными, слегка тонированными стенами, полом и потолком. Взглянув на свое отражение в стене, Хэн подумал о том, удастся ли ему найти предателя и прикончить его. Размазать по этим стерильно чистым стенкам, возведенным безжалостной автаркией. Одно не вызывало сомнений. Больше всего на свете ему хотелось поскорее разделаться со всеми заботами и со спокойной душой разогнать свой сокол среди звезд. Остановившись перед одной из закрытых дверей, Рекон приложил к ней ладонь и вошел внутрь. Остальные последовали за ним и оказались в просторной комнате с высоким потолком. Вдоль трех стен стояли компьютерные терминалы, системные мониторы и прочая компьютерная периферия. Мерцали экраны, Четвертая стена, расположенная прямо напротив двери, была прозрачная и позволяла с высоты ста метров видеть пологие холмы и широкие, открытые солнцу, равнины, горона 3. Вдалеке голубела в Мареве водная гладь. Подойдя к этой стене, Хэн поискал глазами космопорт. Чубака уселся возле двери на скамью, по кругу огибающую комнату, и поставил сумку для инструментов, Между длинных волосатых лап Он с почтительной робостью Разглядывал расставленную вокруг Сложную технику И смаковал непонятные ему звуки Сопровождающие работу компьютеров На лохматой физиономии Чуи Устоялось выражение удовольствия И любопытства Рэкон повернулся к Болуксу «Можно мне взглянуть на то, что ты принес?» Хэн негромко фыркнул Удивляясь, что кому-то приходит в голову разводить такие церемонии с простым дроидом. болукс завел назад руки, и пластрон на его груди открылся. Фоторецептор маленького компьютера ожил. «Привет!» — заявил он. «Я Синий Макс!» «Рад слышать!» — ответил Ракон своим удивительно звучным басом. «Сейчас ваш друг освободит вас, и мы взглянем, каков этот знаменитый Макс!» Разумеется, сэр. В своей неторопливой манере сказал Болукс. В груди у него защелкало. Это удерживающие штырьки выходили из своих гнезд, и Ракон без труда вытащил миниатюрный компьютер. Макс сам по себе маленький, в больших руках Ракона казался и вовсе крошечным. Зазвенел смех Ракона. Будь ты еще хоть немного меньше синий Макс. «Мне пришлось бы отказаться от твоей помощи!» «Как мне понимать ваши слова?» Подозрительно спросил Макс. Рекон пересек комнату и подошел к одному из рабочих столов. «Это просто шутка, Макс!» Стол, толстая плита на единственной подпорке, был уставлен сложными приборами, вокруг которых валялось множество мелких деталей. С краю лежала универсальная клавиатура. «Ну что?» «Приступим, Макс?» — спросил Рэкон. «Сначала я скормлю тебе кое-какое программное обеспечение, информацию о том, как взломать систему, а потом подключу к основной сети». «Можете вы ввести эти данные на форбазике?» — пропищал Макс тонким детским голоском. Нетерпеливо, точно ребенок, которого ожидало интересное приключение. «Без проблем. У тебя есть гнездо под стандартный разъем?» Реккон поискал на столе, нашел нужный шнур и подсоединил к Максу. Достал из кармана диск, вставил его в щель в столе, пробежался пальцами по клавиатуре. Фоторецептор Макса потемнел, все внимание маленького компьютера теперь было уделено в воду. Жили несколько экранов, на них с огромной скоростью замелькала информация, которую заглатывал Макс. Подойдя к Хэну, все еще стоящему у окна. Рэкон протянул ему второй диск, который взял со своего рабочего стола. «Здесь новый гид корабля для отказного листа. Измени всю остальную документацию в соответствии с ними, и в пределах корпоративного сектора у тебя больше не будет проблем, связанных с конфигурацией корабля». Прежде чем убрать диск, Хен разок-другой подбросил его на ладони. Возникло и не унималось сердцебиение от одной мысли, какие возможности перед ним открывались. «Ну вот, осталось делать совсем немного», — продолжал Ракон. «Остальные члены группы вот-вот должны прибыть, и Макс с его возможностями, как мне кажется, быстро справится с задачей. Но вот беда, вам не мешало бы перекусить, а это как-то вылетело у меня из головы. Виноват, моя оплошность». Хэн пожал плечами. «Ракон, я, конечно, ничего не имею против того, чтобы поесть, выпить и ознакомиться с причудливыми местными обрядами, но если ты в самом деле хочешь доставить мне удовольствие, закругли здесь как можно быстрее, и все». Он обвел взглядом комнату со всеми ее непонятными приспособлениями и мерцающими экранами. «Ты действительно разбираешься в компьютерах или сумел получить эту работу только за счет своего обаяния?» Рэкон, ухватившись руками за отвороты костюма, задумчиво смотрел в окно. «По своим склонностям и роду занятий, я ученый, капитан, получил хорошее образование, как в области духа, так и тела, в частности, имею обширные знания в сфере прикладных наук, потерял счет своим степеням и наградам, а специализируюсь в том, чем занимаются в этом центре, в частности...» Много занимался проблемами взаимосвязи между органическим и неорганическим разумами. Но здесь, несмотря на все это, я появился с поддельными документами, потому что хотел остаться вне подозрений. Мое единственное желание — отыскать своего племянника и других, конечно. «Почему ты думаешь, что они здесь?» «Их здесь нет, но я убежден, что сведения об их местонахождении можно найти только тут». И как только Макс поможет мне, проанализировав всю главную информацию, я буду знать, куда следует отправиться, чтобы их найти». «До сих пор ты ни разу не упоминал о том, кто пропал у тебя лично», — сказал Хэн. У него мелькнула мысль, что еще немного, и он заговорит в духе самого Ракона, Исходящие от этого человека флюиды явно несли в себе заразу. Рэкон прошагал к противоположной стене. Остановился около Чубаки, с отсутствующим видом взял стул и сел. Хен присоединился к нему. «Я вырастил этого мальчика, как своего собственного сына. Он был еще малышом, когда его родители погибли. Не так давно меня пригласили на преподавательскую работу в университет Автаркии на Калле. Это высшее учебное заведение, предназначенное в основном для молодежи Автаркии. Изучают там технические науки» коммерцию и вопросы управления. Гуманитарным наукам уделяется минимум внимания. Такой старый ледоруб, как я, тоже мог им пригодиться. Оплатили они более чем прилично. Как племянник университетского преподавателя, мальчик получил доступ к высшему образованию. Вот тут-то и начались неприятности. Он увидел, как автаркия душит все, что хотя бы в какой-то степени угрожает ее благополучию. Гнет автарки и безжалостен. Мальчик это понял. Он начал говорить, что он думает по этому поводу, и вызывал других студентов на подобные разговоры. Поглаживая бороду, Рэком целиком ушел в мысли о прошлом: Я советовал племяннику прекратить эти разговоры, хотя и понимал, что он прав. Но юность ведь считает себя недостойным, отрекаться от своих убеждений. А я уже достиг того возраста, когда понимаешь что прямым давлением ничего не добьешься? У многих студентов, которые прислушивались к моему племяннику, родители занимали во автарке и высокие посты. Естественно, его выступления не могли долго оставаться незамеченными. Это было трудное время. Я не мог просить мальчика забыть о совести, но все время боялся за него и решил пойти на позорный компромисс, отказаться от своей должности. Но не успел сделать этого. Мой племянник попросту исчез. Я, конечно, обратился в полицию безопасности. Они сделали вид, будто развивают бурную деятельность, но на самом деле явно не собирались себя утруждать. Тогда я сам стал расспрашивать людей и выяснил, что исчезло немало других, кто посмел беспокоить Автаркию. Я нашел некоторых. Это оказалось совсем нетрудно. Осторожно, очень осторожно, поверь мне, капитан. Я собрал группу тех, кто потерял кого-то из близких. И мы начали действовать в том направлении, чтобы проникнуть в центр. Мне стало известно об исчезновении отца Джесси, Дока, как его называют. Я связался с ней, и она согласилась нам помочь. «И поэтому мы сейчас сидим здесь», — прервал его Хен. «Но я все равно не понимаю, почему именно здесь...»